Глава 11. Весцарь экипаж остановился у роскошного особняка. Как пояснил мне словоохотливый кучер, это и была гостиница цвет королевства. Учитывая, что путь до города занимал примерно два часа, сейчас время явно подползало к восьми вечера. Это во сколько же прием планируется? По дорожке между клумб я направилась ко входу в гостиницу. Уже собиралась толкнуть двустворчатые двери, как они сами отворились, и меня поприветствовала миловидная служанка. Добрый вечер. Прошу вас, проходите, я вас провожу. Добрый вечер. Слегка растерянно кивнула я. Просторный холл пустовал, лишь импозантного вида усатый мужчина Деловито перекладывал какие-то бумаги за стойкой, видимо, управляющий тут. Тоже весьма любезно со мной поздоровался. Кругом мрамор, позолоты, как будто я оказалась в подобии дворца. Ну да, наверняка это была самая роскошная гостиница в Иссаре. Слез за служанкой я поднялась по широкой лестнице на второй этаж. Девушка проводила меня до нужной двери, и сообщив: "Такой, господина граф Орландского". Удалилась. Ага, понятно. Алекс, видимо, к нужному времени отправил эту служанку меня караулить. Может, опасался, что заблужусь здесь ненароком. Я постучала в дверь. и мне почти тут же открыли. Правда, не Александр. Весьма бойкая женщина средних лет в явно дорогом платье, но при этом без какого-либо присущего аристократам высокомерия. «Ах, вы, Кира! Проходите, проходите, я вас жду. Здравствуйте. Я совсем растерялась. Господин граф подойдет попозже, а у нас с вами уйма дел, продолжала щебетать она, подхватив меня под локоть, чуть ли не как лучшую подружку, и ведя за собой. Апартаменты у Алекса оказались, конечно, шикарные: просторная, богато обставленная гостиная, и еще две двери вели, наверное, в спальню и кабинет. Так, так, так, так. Посмотрим, посмотрим. Незнакомка спешно обошла вокруг меня. Ну какая же прелесть! Что? Не поняла я. «Вы! обожаю таких, как неограненный алмаз. Ничего, сейчас будем огранять. Простите, а вы вообще кто? Что-то меня буйная активность этой дамы уже настораживала. я «Я то приведет вас, милая прилесница, в подобающий вид. Можете звать меня госпожой Ретили. Она хотела добавить что-то еще, но тут в дверь постучали, и в комнату вошли две служанки, несущие внушительный сундук. Так, девочки, поторопимся, скомандовал госпожа Ретили. У нас всего час. За последовавший час выяснилось, что госпожа Ратиле владеет местным самым дорогим подобием салона красоты, и Алекс ее нанял для меня. Платье тоже имелось весьма шикарное, темно зелёное атласное с золотой вышивкой. Как меня попутно просветили по местной моде, вечерние платья дамы носили обязательно с открытыми плечами, но при этом полагались длинные перчатки и довершали образ кружевные балетки. Вместе смотрелось весьма элегантно и красиво. Я не могла не признать, но все равно меня предстоящие мероприятие ни разу не вдохновляло. Напоследок мне волосы уложили локонами. Сложные прически тут были не в моде. Госпожа Ротиля вместе с подручными дружно поохали, повосторгались и оставили меня одну. А я просто стояла и смотрела на свое отражение в высоком зеркале с золочёной оправой и не видела себя, ту себя привычную. Казалось, что это не я вовсе, а какая-то лишь смутно похожая на меня незнакомка, может даже будущая графиня. От одной этой мысли стало настолько тошно, что даже горло сжало хваткой внезапного ужаса. Откуда вообще у меня такие ассоциации? Я спешно отвернулась от своего отражения. И почти тут же дверь открылась. В гостиную вошел Александр. В идеально сидящем дорогом камзоле выглядел он, конечно, весьма эффектно. Хотя он всегда так выглядел. И, в общем-то, обычное мне было все равно. А вот сейчас почему-то вдруг хотелось на него смотреть, подмечать какие-то детали, любоваться, а мне стало еще хуже. Смесь паники и ужаса пробрала дрожью. Что вообще у меня за мысли? Что за порывы? Александр между тем смерил меня внимательным взглядом. Что? раздраженно поинтересовалась я на волне бушующих эмоций. Недостаточно дорого выгляжу? Он усмехнулся и покачал головой. Дорогаценная моя, хватит уже выпускать калёчки. Зря стараешься. Я ведь прекрасно знаю, что с тобой происходит. Ну вот опять, лютый взгляд. Он мученически вздохнул. Хорошо, давай не будем об этом. Тем более уже идти пора. Но выглядишь ты, да, не самым лучшим образом. Я к тебе в спутнице и не напрашивалась, холодно напомнила я. Александр мое высказывание проигнорировал, пояснил свои слова. Тебе не идет злость. Поверь, когда ты счастлива, становишься неотразимой, можно любоваться вечно. Он вдруг мягко улыбнулся, будто вспомнив что-то приятное, мне даже не по себе стало. Так мы идем или как? Еще не поздно передумать и не брать меня с собой на этот торжественный прием». Нет уж, идем». «И "Мне приятно, и тебе на будущее полезно. Но я надеюсь, мы обойдемся без сюрпризов." Я вздохнула. "Алекс, уговор есть уговор, не волнуйся. Я не собираюсь устраивать прилюдных истерик, выяснений отношений, чтобы тебя позорить. Буду вежливо улыбаться и не показывать, насколько же ты мне аж до отвращения противен." Александр усмехнулся, но тратить время на споры не стал. «Пойдем. Кареты уже должны были подать." Когда мы вышли из гостиницы, на улице уже стемнело. А мы не опоздаем к началу приема?» — спросила я. Нет, обычно их в такое время устраивают. Оставалось надеяться, что хотя бы не до утра. Готовы-то во сколько я в поселение вернусь? На дверце, ждущий нас роскошной кареты, красовался гер парландских графов. Я хотела поёрничать, что Алекс везде за собой свой личный транспорт возит, но всё же промолчала. Мало ли, как у аристократов положено. Да и вроде бы в Лэйне была не такая. Может, тут Александру специально, как почтенному гостю, именно карету предоставили? Он приоткрыл мне дверцу, я забралась внутрь и аккуратно села, стараясь не помять платье. Пусть меня все это мероприятие не вдохновляло, но выглядеть нужно должным образом. Честно говоря, даже волнительно было. все таки торжественный приём из царского правителя это серьезно. Да и раз уж согласилась с таким условием Алекса, то необходимо достойно сыграть и роль его спутницы. Александр ко мне присоединился, и карета тронулась в путь. Я старательно делала вид, что увлечена рассматриванием в окно городского пейзажа. Все, лишь бы не обращать внимания на сидящего напротив меня графа. Казалось, что чем больше времени я с ним провожу, тем сильнее становятся непонятные чувства. и это мне совсем не нравилось. Волнуешься? А вот Алекс не сводил с меня взгляда. Я чувствовала. Нет, соврала я, даже не посмотрев на него. Не стоит Не волноваться, не уж тем более лгать мне. Он вдруг пересел на мое сиденье. Что-то достал из кармана камзола и хотел коснуться меня, но я отпрянула в сторону. Кира, что ты от меня шарахаешься? Крайне недовольно поинтересовался Александр. Ничего я тебе плохого не сделаю. Я не хочу, чтобы ты ко мне прикасался, зло парировала я. Да даже вообще поблизости находился. да? Столько насмешливого скептицизма было в его голосе, что мне даже обидно стало. Да. Уж чём-чём, а в этом я точно не сомневаюсь. Ну я тоже очень во многом не сомневаюсь. усмехнулся Александр. Но лучше озвучивать не буду, а то ты и так что-то не в настроении. Волосы приподними. зачем? Не поняла я и только сейчас заметила в его руках ожерелье. Свет уличных фонарей через окно на миг отразился бликами в россыпи драгоценных камней. Затем, что ты якобы против моих прикосновений. А галантный я иногда считаю с твоими желаниями вот только сама-то ожерелье никак не наденешь а оно обязательно вообще это мой тебе подарок но будем считать что я этого не говорил а то боясь, дикая ты моя ты мне этим самым ожерельем в лицо запустишь при первом же малейшем поводе странно но у Александра явно было отличное настроение но без драгоценностей на прием никак тебе по статусу полагаются? Я не стала спорить. Раз уж согласилась на эту роль, нечего теперь отнекиваться. Аккуратно собрав локоны, приподняла их. Алекс тут же надел мне ожерелье, прохладный металл приятно коснулся кожи. Вот только следом коснулись на контрасте горячие пальцы, скользнули по моим обнаженным плечам. Я бы снова шарахнулась в сторону, но Александра не позволил отстраниться, перехватил меня за талию. Кира, успокойся. Что ты меня так боишься? А по-твоему повода нет? Я уперлась ему руками в грудь, пытаясь оттолкнуть. По-моему, нет. Прозвучало вполне серьезно и даже с непоколебимой уверенностью в своей правоте. Я понимаю, тебе куда удобнее воображать меня эдаким чудовищем, но гарантирую, эта твоя спасительная иллюзия недолго продержится. Ты что ли перевоспитаешься? Я даже не удержалась от смешка. Ты кое-что поймешь. — А вот Алекс оставался серьезным. И что же? Не сомневаюсь, ты и сама прекрасно догадываешься, о чем я. Его взгляд, казалось, видел меня насквозь, вплоть до самых затаенных, перепуганных мыслей. Но к счастью, на этом разговор закончился. Карета остановилась. Открывший дверцу лакей почтительно поклонился. Александр вышел первым, подал руку мне, а я даже чуть на преступке не споткнулась, настолько залюбовалась открывающимся видом. Конечно, особняк правителя Весцара выглядел роскошно и даже помпезно, явно стремясь к категории дворец, но меня поразило другое. На белоснежных стенах мерцали световые узоры, создавая иллюзию внутренней жизни бездушного камня. А что это? Шепотом спросила я у Алекса. Это дом живой? Резко кольнула тоска по ставшему таким родным дому факультета. Нет, это просто украшение, хоть и магическое, но бестолковое. Он взял меня за руку. Почему бестолковое? Не поняла я, поднимая след за ним по мраморным ступеням. Потому что просто показушность, бессмысленная трата магии и немалых денег. В его голосе проскользнуло легкое презрение. Но ну, знаешь, в вашем высшем свете много чего показушность, возразила я, остановившись. Вот даже к примеру это жерелье. Ты же побеспокоился, чтобы я выглядела достойной, то есть чтобы не стыдно было меня так сказать, показать другим. Глупости какие. Он снисходительно мне улыбнулся. Это просто подарок. Но учитывая твою неадекватную сейчас реакцию, я приурочил его к сегодняшнему приему. Мы подошли к высоким двустворчатым дверям, и ждущий здесь лакей тут же с поклоном услужливо их отворил. Наверное, мы все таки опоздали, ну или просто пришли последними. В просторном холле никого не было, но прекрасно слышалась музыка, похоже, в соседнем зале играл целый оркестр. На меня вновь накатила легкая паника, все таки страшновато выбираться в высший свет. Я уже предвкушала придирчивые взгляды, наверняка ведь найдется много любопытствующих узнать, с кем же пришел Александр Орландский. Мы направились к дверям в теоретически бальный зал. По крайней мере, музыка звучала именно оттуда. Алекс вдруг взял мою руку и положил себя на локоть. Так надо, в ответ на мой недоуменный взгляд добавил. Своеобразный язык жестов высшего общества. Пока ты просто моя спутница, должна при появлении в обществе держаться за мой локоть. Когда станешь моей женой, я буду приобнимать тебе за талию. Считай своеобразная демонстрация прав собственности. Все то же показушничество. Сарказму постаралась скрыть, как слух резануло, когда станешь моей женой. Александр мученически закатил глаза. Ладно, хорошо, пусть так. Но лично я ничего плохого в этом не вижу. Пусть каждый знает, что ты принадлежишь мне. Я хотела возразить, что ему вообще-то не принадлежу, но тут лакей распахнул перед нами двери в бальный зал. Вот уж не думала, что будет столько народу. Неужели весть царя так много аристократов? Даже взглядом было трудно с первого раза охватить открывавшийся вид. Зал был, наверное, с футбольное поле, если не больше, и совсем не пустовал. Более-менее свободное пространство просматривалось в центре, где кружились в танце пары. Ну да, мы делили меньшее места, они бы просто сшибали друг друга, как шары в бильярде. У стен стояли столы с угощениями, окон во всю высоту стен с громоздкими портьерами ютились диванчики. В толпе среди разряженных дам и их не менее нарядных кавалеров сновали лакей с подносами. А я сразу же почувствовал себя чужой и неуместной. Как же мне захотелось сейчас в дом факультета. Сидели бы мы с рефом в гостиной, смотрели бы, как потрескивают дрова в камине. Я бы умиротворенно закрыла глаза в надежных объятиях от любимого и от всей души порадовалась, что все обошлось, все плохое позади. Громкий голос прервал мои метания. Стоявший со скипетром у дверей пожилой мужчина в расшитом камзоле торжественно объявил: "Его светлость граф Александр Гарландский". Правда, из-за гремящей музыки явно мало кто услышал, но я так и не успела заметить достаточно любопытствующих взглядов. Интересно, а почему меня не представили, хотя кто я такая, чтобы местным церемонимейстерам знать? Да и Кира Артбагданова прозвучала бы здесь довольно неуместно, хотя, если добавить титул, мне бы вполне подошло ее иномирность или ее уникальность. Я едва сдержала смешок. Словно в такт моим мыслям Александр едва слышно мне пояснил: представляет только титулованных аристократов, так принято. Вот когда станешь моей женой. Алекс тихо процедила я сквозь зубы. Хватит, а. Тебя это так бесит? Смотрел на меня весьма довольно, словно подобной реакции ждал. Да, меня это бесит. мое раздражение все усиливалось. Меня бесит эта твоя абсурдная уверенность. Просто ты знаешь, что я прав, моя драгоценная. Снисходительно улыбнулся он. Но мы еще потом обсудим столь приятную тему наедине. Пойдем, я представлю тебя правителю Вессара. Александр повел меня чуть ли не через весь зал. Я старательно сохранила спокойный вид, но уж очень мне было не по себе от множества любопытствующих взглядов. Нет, я, конечно, понимала, что граф Орландский явно личность более-менее известная в кругу аристократов, но ну, чтобы такое внимание, казалось, разодетые дамочки цепко следят за мной в надежде уловить хоть какую-нибудь мелочь для пересудов. И откуда столько неприязни? Хотя Алекс ведь говорил, что он считается завидным холостяком. А тут вдруг удар под дых. Мне один пришел со спутницей. Правитель Вессара оказался низеньким и довольно полным мужчиной. Казалось, его расшитый зеленый камзол вот-вот треснет, особенно когда его обладатель хохотал. А делал он это явно часто и с удовольствием. По крайней мере, пока мы к нему направлялись, громогласный смех был слышен заранее. Он о чем то весело беседовал с седовласым чуть сгорбленным старичком, а рядом с нетерпением толклись почтенная дама и девушка чуть старше меня, явно дочь этой дамы. При виде Алекса обе расплылись в улыбках, но потом взгляд незнакомок упал на меня и улыбки также дружно завяли. Александр, радостно воскликнул правитель царa. А вот и ты. А я уж думал, что то ли я тебя проглядел, то ли ты решил не приходить. Добрый вечер, Лафес». Алекс улыбнулся. Дела немного задержали. О правилах местного этикета я могла лишь смутно догадываться, так что просто стояла рядом и тоже вежливо улыбалась. Внезапно поймала себя на мысли, что держусь за локоть Алекса с каким-то странным отчаянием, как утопающий за последнюю соломинку. Стало вмиг так жутко, что я едва в сторону не отскочила с грамотным трудом сохранила спокойный вид. Позволь представить, между тем произнес Лафес. Моя жена Рильда и дочь Ксания. Названные снова одарили Алекса улыбками. Тут и без чудес интуиции было понятно, что жена правителя явно метила свою дочь в супруге столь знатному холостяку, как орландский граф. Да и сама Оксана явно была не прочь такого поворота событий. Наверняка они возлагали на сегодняшний вечер большие надежды, и тут такой облом в виде меня. Рад познакомиться. Алекс вежливо кивнул и в свою очередь добавил: Позвольте представить, Кира, моя невеста. Невеста? Я чуть воздухом не подавилась. Какого черта он представляет меня своей невестой? С громадным трудом я сохранила невозмутимый вид. Просто Кира. Жена Лафеса, хоть и казалась дружелюбной, но, судя по лютому взгляду, в мыслях она меня уже четвертовала. Гра, что же вы скрываете, титул своей избранницы? Я и не скрываю. Он мило улыбался. Будущая графиня Орландская. Наша свадьба весьма скоро, так что нынешний титул Кира уже фактически не важен. Кира, у вас такое необычное имя? Эстафету любезности подхватила Ксаня. Вы, наверное, издалека. И снова Алекс ответил за меня. Может, опасался, что я какую-нибудь глупость ляпну, а может, просто старался быстрее поставить точку в этом разговоре. Кира из Лейна. Она обучается магии в Вегердском университете. Судя по тому, как переглянули Серильда и Ксаня, обучение магии было явно не тем, чем могла бы похвастаться приличная девушка из высшего общества. Вот, кстати, я слышала у нас в университете об аристократах среди студентов, но всегда упоминались лишь парни. Но, к счастью, продолжать меня обсуждать не стали. Алекс вежливо улыбнулся. А теперь прошу нас простить. У вас здесь такая чудесная музыка. Мы пойдем. И увёл меня по направлению к танцующим парам. Видимо, по этикету все непременно полагалось в первую очередь прибывшим поприветствовать хозяина приема. Просто лично у меня сложилось впечатление, что Алекс не рвется общаться с семьей правителя Весцара. Так что отдал дань великосветским обычаям и откланялся. А мне вдруг вспомнился тот единственный бал, на котором я присутствовала. Забавно, я ведь тогда так надеялась, что появится Алекс. По действиям бодрейна даже рефа за него приняла. Ужас. До сих пор было жутко, за это стыдно. Но факт-то в том, что в то время меня Александр как будто бы и вправду интересовал, а сейчас это вызывало даже не раздражение, а странную растерянность. Зачем ты представил меня своей невестой? Процедила я сквозь зубы. «Считай случайно, подумал вслух. Он хитро улыбнулся. «Пойдем потанцуем. Не хочу я с тобой танцевать. К тому же не умею, так что даже не уговаривай. Тут же отказалась я. — Умеешь, мы танцевали с тобой на корабле?" "Я посмотрела на него с крайним сомнением." "Что?" Он даже тихо засмеялся. "Тебя это настолько удивляет? Да, Кира, танцевали. Мы вообще много чего делали. Ну что ты так пугаешься? Ничего на твой взгляд неприличного я не имею в виду. Я лишь хотел сказать, что мы проводили вместе время к обоюдному удовольствию. Ты, конечно, сейчас не поверишь, но тебе было хорошо со мной, не в меньшей степени, чем мне с тобой." Ты прав в одном. Я тебе не поверю. Холодно парировала я, хотя в глубине души и так уже понимала к собственному ужасу, что Алекс точно не лжет. И чему я удивляюсь? Хмыкнул он. Музыка играла и вправду чудесная. Пары кружились в танце, вальс. Александр все таки настоял на своем, проигнорировал даже мое признание, что я вообще не хочу лишний раз чувствовать его прикосновение. И теперь одной рукой держал меня за талию, второй за руку и увлекал за собой. Но удивление, танцевать оказалось несложно, словно я и вправду уже умела. Но меня это не радовало, вот совсем. Чем дальше, тем хуже мне становилось, потому что мне не было противно, мне было неприятно, даже наоборот. Что-то невнятное давлело надо мной, медленно, но верно поднимаясь из глубины души. И сквозь призму этого странного чувства близость Алекса оказалась не просто правильной, а чуть ли не единственной на свете радостью. От вспыхнувшего следом панического ужаса меня едва не замутило. Что ты сделал со мной? выдохнула я. — А Александр он смотрел на меня с пониманием, со спокойной улыбкой. Он-то несомненно знал, что со мной происходит, знал и наслаждался этим. Ничего страшного, драгоценная моя. Прошептал он ласково, прижимая меня к себе настолько близко, насколько вообще позволяли правила приличия в танце. Поверь, тебе совершенно нечего бояться. Просто перестань этому противиться, и сразу станет легче. А я даже ответить ничего не смогла, слишком душили сейчас противоречивые эмоции. Алекс кружил меня в танце, а мне казалось, что это сам мир кружится, как в дворе хаоса, беспощадно уничтожая все то сокровенное и радостное, что составляло мою жизнь. Грев, как же мне страшно. Кира, ты в порядке? Словно сквозь пелену до меня донёсся беспокойный голос Александра. Я с трудом открыла глаза, немного мутило и голова кружилась. Видимо, раздирающие меня эмоции сказались и на физическом состоянии. Я ничего не ответила, но Алекс и сам все понял. Все, пойдем отсюда. Почтили правители на приёме своим присутствием, мы довольны. Потерпи, сейчас выйдем на свежий воздух, тебе легче станет. Я хотела ответить, что мне станет легче лишь когда Алекс исчезнет навсегда из моей жизни, но промолчала. если начнем опять перерекаться, то это еще надолго затянется, а мне хотелось поскорее выбраться отсюда. еще же как-то в поселение добираться. По словам привезшего меня в Исар Кучера, экипаж можно было и ночью нанять, но перед этим еще найти надо. Впрочем, у гостиница Цвет Королевства, где остановился Алекс, наверняка найду. Но перед тем, как мы покинули бальный зал, состоялась еще одна примечательная встреча. Алекс. На встречу нам попался молодой мужчина, вполне симпатичный, высокий блондин. Какая удача. А я как раз сегодня к тебе приезжал, но не застал. А что это за прелестное создание? Окинул меня любопытным взглядом. Судя по простоте общения, незнакомец приходился Александру, если не близким другом, то уж точно хорошим знакомым. Это моя невеста Кира. Пояснил граф. Кира, познакомься, Исон, мой друг. О, ну наконец-то ты перестал прятать свою избранницу. Кира безумно рад знакомству. Он галантно мне улыбнулся, а я в ответ вежливо кивнула. Я, конечно, догадывался, что Алекс наверняка отхватил настоящее сокровище, но выпрев зашли все мои ожидания. Александру комплимент в мой адрес почему-то не понравился, даже раздражение вызвал. Исин извини, но мы уже уходим. А, ну что за несправедливость? Блондин демонстративно вздохнул. Мне остаётся лишь надеяться, что ты не намерен прятать свою избранницу от окружающих всю жизнь, а то даже толком побеседовать не даёшь. О, кстати, чуть не забыл. Спохватился он. Помнишь, ты меня спрашивал об этиецкие пустоши, что на восточной границе Вессара? Так вот, я же всё разузнал. Там по-прежнему устраивают магические дуэли. Ничего не отменено и не запрещено. Только слушай, зачем это тебе? Незачем. Алекса быстро закрыл тему. Ладно, Исон, потом поговорим, мы пойдём уже. Он спешно вывел меня из зала, следом из особняка. И едва мы оказались на улице, я даже забив на присутствие поблизости лакея, потребовала объяснений. Зачем тебе это пустошь для магических дуэлей? Что ты задумал? У меня даже голос дрожал. Ничего. А Алекс невинно улыбнулся. Всего лишь интересуюсь местными достопримечательностями. Банальная любознательность. Ага вот так вот я взяла и сразу поверила. Неужели он и вправду намерен убить Рефа? Как раз подали знакомую карету с гербом орландских графов. Лакей услужливо открыл дверцу, и я забралась внутрь. Александр последовал за мной, и через пару мгновений тронулись в путь. Меня даже немного трясло от лихорадочных перепуганных мыслей. На батом билось, что делать? Что же делать? Но ответа не находилось. Разум, конечно, пытался возразить, что в случае магического поединка далеко не факт, что победит именно Алекс, но паника диктовала свое. Казалось, что я сейчас в шаге от катастрофы, и исключительно от меня зависит, случится непоправимое несчастье или нет. Но вся беда в том, что я не знала, что мне делать, как не ошибиться. Что ж? Александр внимательно за мной наблюдал. Ты выполнила свою часть нашего договора, а я готов в ответ выполнить свою и вернуть тебе память. Лучше сделай так, чтобы воспоминания вообще ко мне не вернулись никогда. Во мне затеплилась наивная надежда. Ну уж нет, моя драгоценная. Он хмыкнул. Извини, но вспомнишь ты в любом случае вопрос лишь в том, сейчас или когда твой пустошитель тут объявится. Давай тогда сейчас, потребовала я. Ты уверена? прозвучало словно бы с подвохом. Ты же сам только что сказал, что готов выполнить свою часть договора. Нечего теперь увиливать. Я и не увиливаю, просто уточняю на тот случай, чтобы у тебя потом не было очередного повода меня обвинять. Что ж, ты сама решила. Сейчас так сейчас. Спокойно констатировал он. Я даже ответить ничего не успела. Александр быстро приложил ладони к моим вискам, тут же перед глазами на миг разорвалась вспышка света, и следом все исчезло во тьме бессознания.